Глава 26. Волшебство обмана. На утро баранса была собранной и упакованной ещё до завтрака. Она захлопнула крышку последнего сундука, когда в дверь постучали. Оказалось, снова Ольга. Всё-таки решили ехать сегодня? После вежливого приветствия спросил волшебник, оглядывая дорожный наряд аристократки и куницу, устроившуюся у нее на плече в виде шикарной горжетки. «Теперь-то точно все проблемы решены, и делать мне здесь больше нечего», — лукаво подтвердила Лукреция. «Не скажите, а как же Лана?» «А что с Ланой?» «Я дал ребятам задание. Будет несправедливо, если они не получат возможности опробовать собственные силы». Баронесса призадумалась. Да, её вниматель прав. Нечестно уехать вот так, не объяснив исчезновение девочки-задачки. Хороша, кивнула она. Раз уж все сейчас соберутся к завтраку, давайте закончим эту историю как следует. Я спускалась следом за Вольгой и думала, что в таком обляке делаю это в последний раз. Куница ускакала вперед задолго до нас, и плечам было холодно, без уже привычной меховой тяжести. «Возьму феню с собой», — решила я, и от этого стало немного легче прощаться с домом и с севером. В столовой были одни воспитанники. Чингис с Драгомиром наверняка еще даже не проснулись после вчерашнего угощения. Куница уже примастилась на плече у Леля, будто и не пищала всего секунду назад над моим ухом. Я в который раз подивилась, почему Феня неизменно выбирал именно княжича своим импровизированным насестом. Не шёл ни к ней, ни к Ждану, и что самое странное, не ластился к Морошке, которая периодически подкидывала ему лакомства. Я вошла вслед за Вольгой и замерла на середине комнаты. Доброе утро, приветствовал всех воспитатель. Наша баронесса собирает вещи, так что я спрошу вместо неё. Есть ли ещё среди вас желающие испробовать своё волшебство на облике Ланы? А она не может остаться. Немного полоксиву спросил Ждан и бьюсь об заклад, имел в виду отнюдь не девочку-загадку. Не может, отрезал хозяин дома. Ты задание это выполнять собираешься? Да ну вас, отмахнулся убитый горем Вихоростый. Лель, рановато мне пока отсюда уходить, подмигнул мне княжич. Морошка, «Не-а!» <связь> — девочка чересчур активно помотала головой. «Только решайте быстрее, завтрак стынет!» «Нина! Нина!» Маленькой дикарки не было в комнате. «Будем считать это твердым нет», — заключил Вольга. «Тогда ко всем остальным у меня другой вопрос. Кто все-таки разрешил загадку?» С минуту дети молчали, затем Весень шевельнул рукой. «Мне кажется, что я знаю, в чем тут дело». «И вернуть ей истинный облик сможешь?» — строго спросил воспитатель. Попытаюсь, скромно пообещал юный волшебник. Что-то подсказывало, что в конечном итоге он совсем не зря постоянно щупал мой пульс. Тогда я хочу, чтобы ты ответил ещё до того, как приступишь, куда пойдёшь из этого дома и чем будешь заниматься? Почему до? ревниво вклинился Борислав, потому что потом нам всем будет некогда его расспрашивать, объяснил воспитатель. Но так как? Коллег окаре в городе пойду, попрошусь в ученики. А если не примет, найду другого в другом месте, решительно ответил Весень. Кивнул Вольга, нисколько не удивившись. Только продолжал целитель: "Мне одному тут не справиться, понадобится помощь Леля. Ты его тоже отпустишь?" "Ишь, какие резвые", усмехнулся воспитатель. "Лель сам только что отказался. Раз ты догадался, то я отпущу одного тебя". Только обещай поселиться в нашем городе, а не в каком-то другом. Легко согласился Лель, поглаживающий беспокойную куницу на своём плече. Вестень слегка усмехнулся и кивнул, затем спросил меня: "Готово? Если бы ещё знать к чему? А это не больно?" настороженно спросила я. Испытывать на себе волшебство юных искостников казалось рискованной затеей. «Сейчас превратят в какое-нибудь чудище и прости-прощай возвращение домой». «Да не должно быть». Как мне показалось, в голосе целителя не хватало уверенности. Я посмотрела на Вольгу. «Не бойся», — сказал мне волшебник. «Пожалуй, в этом вопросе ему можно доверять. Только если наниматель не решил таким хитрым способом избавиться и от меня, и от необходимости оплачивать работу». «Я и не боюсь!» — бодро сказала я и подняла вверх подбородок. Но на самом деле внутри что-то трепыхалось. «А ну-ка, к целителю действительно удастся вернуть мой настоящий облик! А если не удастся, это потом сделает Вольга, чтобы логично завершить для своих подопечных историю с Ланой!» «Тогда объясняй и показывай!» — кивнул воспитатель Весеню. «Сначала я не мог понять, в чем дело!» — Организм Ланы казался совершенно нормальным, — смущенно начал целитель, не привыкший к долгим речам. А потом, когда мы лечили Леля, вдруг догадался. «Меня — Меня? — удивился княжич, на лице которого синяки уже стали принимать желтоватый оттенок. Целитель кивнул. — Когда я дотронулся до тебя при убранной иллюзии, то понял, на что были похожие ощущения от прикосновения к Лане и к Баронессе. — Баронессе? Баронессе? — зашептались со всех сторон юные волшебники. «А она-то тут при чем?» «Почему она не спустилась перед отъездом?» громче всех спросила Белоника. Весень нервно кашлянул и указал на меня глазами. «Как распустилась, насколько я понимаю». Комната тут же потонула в неимоверном гвалте. Каждый хотел подтвердить или опровергнуть это смелое предположение. «Тихо!» перекрыл все голоса Вольга. «Тихо!» Ты можешь это доказать? Мне кажется, да, серьёзно ответил целитель. Тогда приступай. Что мне-то делать с готовностью спасел лель? Я думаю, всё получится, если мы просто возьмёмся за руки, уже с меньшей убеждённостью сказал Весень и схватил мою ладонь. Другую я без лишних раздумий протянула второму своему разоблачителю. Чего уж теперь терять? Опять эти ваши хороводы. Хихикнула я, когда круг замкнулся. Лель, Белоника, Морошка и даже Борислав поддержали мою шутку улыбками. Помолчи, испортил настрой целитель, а ведь если он и впрямь догадался, кто я такая, мог бы быть и повежливее. Но юноша даже не заметил своей опрощности, он уже давал другу указания. Тебе надо просто надеть на себя, а затем снять личину. Сейчас, прямо при всех, Лель возмутился так, будто его просили прилюдно раздеться, прямо при всех. И как это поможет? Я проделаю то же самое с организмом Бланы. Мне просто надо понимать, что происходит в этот момент. Мудрено, с сомнением покачал головой княжич. Но «Ну, давай попробуем. Его лицо стало меняться на глазах, кожа больше не носила следов проведённой волшебной операции. Исчезли все отёки и припухлости, опустилось на положенное место бровь, и перед нами предстал прежний красавец Лель, совсем такой же, каким я его увидела в первый вечер своего приезда. "Меня научишь?" с тонкой ноткой зависти спросила Белоника. "Тебя-то зачем?" ревниво перебила стоявшая рядом Надера. "Ну, вдруг не всплюсь?" "Тише," снова шикнул на всех волнующаяся весеннь. Его рука слегка подрагивала в моей. А теперь обратно. Я старалась не думать о том, что сейчас может произойти, и внимательно следила, как сбегает с лели его прекрасная маска. Точно так же сейчас должна была сползти и моя личина. В столовой повисла абсолютная тишина. Потому насколько все взгляды были прикованы ко мне, я поняла, что в весенне удался его эксперимент. Но молчание слишком затягивалось, и стало ясно, что случилось нечто непредвиденное. Оба молодых волшебника отпустили мои руки и потрясённо отошли на шаг в сторону. Разве так они должны были отреагировать? Но уже объявленное преображение Ланны обратно в баронесу Я поспешно сунула руку в карман, где лежало зеркало, верный и неизменный помощник моих приключений в этом доме. Из отражений на меня смотрела не девочка, но и не старушка. Молодая женщина с внимательным и пытливым взглядом, высокими скулами и небольшой тенью на впалых щеках. Тишину прорезали громкие звуки одиночных аплодисментов. Вольга мерно ударял в ладоши, одобрительно глядя на Весня. Разоблачение будет неполным, если ты не расскажешь, кто стоит перед нами, подбодрил воспитатель, закончив аплодировать. Весень всё ещё была шарашен собственным успехом, но произнёс громко и чётко: "А она волшебница, владеющая даром иллюзий, как лель". Я фыркнула. Кажется, кому-то не видать свободы. Не знаю, каким образом целитель умудрился имитировать мой внешний вид сорокалетней давности, но это было явно не то, чего от него требовалось. Не совсем, поспешила исправить Ольга. Волшебница? Да, но её волшебство немного отличается от волшебства иллюзий. Так что же она притворялась Иланой и баронессой? раздражённо спросила Надира. Но мы же видели их вместе. «Я тоже умею притворяться», — лукаво развел руками воспитатель. «Ты нас обманул», — в который уже раз заверещал Борислав. «Я обманываю до сих пор», — решила вмешаться я. «Вольга, мы же договорились, что расскажем ребятам всю правду до моего отъезда. Что это еще за фокусы? Вы наняли меня, Лукресу и Занинштадскую, чтобы разобраться с исчезновением артефактов из хранилища». Научили превращаться в девочку, потому что так было удобнее вести расследование. Откуда эта история про волшебницу? Хозяин дома выслушал меня довольно терпеливо. Затем задал всего один вопрос. А как ты превращалась в девочку? Вы пошептали какие-то волшебные слова, поставив меня перед зеркалом. А потом как? С помощью вот этого. Я продемонстрировала всем свое карманное зеркальце. Разве оно волшебное? Нет, немного растерянно протянула я. Но вы же сказали, что я смогу превращаться когда угодно. Для этого подойдёт любое зеркало. Я помог тебе с превращением только в первый раз. Подходящего артефакта у тебя не было. Неужели у такой умной женщины ни разу не возник вопрос, каким образом ты меняла свой облик всё это время, саркастически спросил Вольга. Усилием воли я вернула себе самообладание. Ну что ж, если он хочет, чтобы его слушали, я послушаю. И вы мне собираетесь об этом рассказать? Непременно. Но твоя история началась не здесь и не сейчас, и даже не на том балу, на котором состоялось наше знакомство. Это куница. Почему она так привязана именно к тебе? Странно, что никому до сих пор в голову не пришло это выяснить. Волшебник кивнул на финю, почему-то испуганно жмучиваясь к моим ногам. Зверёк оскалил зубки. Я спасла его из рук Ждана. Что значит спасла? возмутился Бихрастый, ещё не принявший такого резкого перевоплощения своей любимой баронесушки. На него зашевелили. Хорошо. Кого ещё признаёт этот зверь? Меня, ответил Лель. Может быть, ты тоже спасал его из чьих-то лап? Ждан обиженно засопел. Нет, произнёс княжич. Я ему просто нравлюсь. А почему? Что общего у тебя с баронессой Заненштацкой? «Решили тоже поиграть в детектива?» — усмехнул Лусья, но мой наниматель проигнорировал реплику. «Знатное происхождение?» — смущенно спросил Лель. «Но ко мне же он тоже не бежит», — вклинился Борислав. «Верно. Знатность тут совершенно ни при чем», — поднял палец вверх Вольга. «А вот происхождение очень даже». «Ждан, напомни-ка всем отпечаток, чьей личности ты перенес на эту куницу?» «Фенри Расправедливого». Фенрир справедливого, как эхом многозначительно произнёс хозяин дома. По записям, которые ведутся в совете, у Фенрира было три дочери. Младшую звали Едвига. Да, всё верно. Леля это имя твоей прабабки. Старшую звали Ирма, ну а среднюю Рагнеда. При звуке этого имени меня словно окатили холодной водой, но Вольга и не думал останавливаться. Фенрир поселил часть своей души в собственном портрете, чтобы присматривать за потомками. Картина досталась старшей дочери. Правда, род ото её вскоре прервался. Так артефакт оказался у нас в хранилище. Потомки Едвиги сидят на княжеском престоле, а вот следы Рогнеды затерялись. И тебе, Лукреция, наверное, более, чем кому-либо другому известно почему. Не помнишь, как звали твою бабушку Северянку? Я ошарашенно посмотрела на Фениу своих ног, потом на Леле. О твоём существовании совету сообщил один из волшебников, побывавших за границей. Меня отправили проверить, действительно ли у иностранной баронессы есть волшебные способности, и если это так, то хоть и запоздало привести её сюда. Я не хотела сразу огоршать тебя новостью. Ты искренне считала себя пожилой женщиной. И к мысли, что это совсем не так, себя надо было подводить постепенно. К счастью или к несчастью, — Вольга быстро глянула на Белонеку, — предлог, чтобы пригласить матерую интриганку в этот дом у меня был. «Погодите», — сказала я чуть более взволнованной, чем собиралась. «Сколько, по-вашему, мне лет?» «Что-то около семидесяти», — невозмутимо ответил Северянин. «Но для волшебницы это не возраст». Вещинь только что вернул тебе тот облик, который соответствует истинному состоянию твоего тела. Что значит вернул? всё больше нервничала я. А ты ещё не догадалась? Твоё основное волшебство это волшебство перевоплощения, но из-за неосведомлённости и специфической профессии оно трансформировалось в то, что я бы назвал волшебством обмана. Скажи, тебя хоть раз в жизни изображали в Алже или раскрывали, если ты притворялась кем-то другим? Нет, Ей спогоно покачала головой. Могу поспорить, что ты можешь пройти неузнанной и незамеченной куда угодно, хоть по безлюдному коридору, хоть по залам полным народа. Всё это и есть волшебство обмана, но Ольга сделала одну из самых страшных пауз в моей жизни. но самое искусное волшебство ты по незнанию применяла обманывая саму себя, приказывая своему собственному телу стареть, а возможно, даже и умирать вопреки его настоящей сущности.